Глава 4. Маленькая рыбка вырастет в большую. Краткое содержание главы. Камбала растёт и становится плоской. Почему анчоусам приходится есть собственную икру? Киты обмениваются словами песен. Детские воспоминания. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Стоялась из-за парту и меня усыпляло монотонное бормотание учителя. Звонок, дребежжащий в школьном дворе всякий раз небезъеситво напоминал, что каникулы прошли. На улице стояла чудесная погода. Почему школьные занятия каждый год возобновляются в сентябре? Несознательно ли выбран именно тот момент, когда за окном ещё лето, море прогретое солнцем успокаивается, а листья на деревьях становятся разноцветными, словно бросая вызов укорачивающемуся дню? Не специально ли взрослые выискали самое неподходящее время, чтобы запереть детей, когда виднеющееся в окне небо всё ещё ярко-синее и будто зовёт к приключениям и свободе. Облокатившись о парту из ДСП и подперев голову ладонью, я вполуха слушал скучные сведения о равнобедренных и равносторонних треугольниках. Словно загнанное животное, я не понимал, зачем меня здесь держат и что я здесь делаю. Мне говорили, ты ходишь в школу, чтобы учиться. Однако именно учитель, то есть человек, который много знает, задавал вопросы ученикам, а вовсе не наоборот. Такой способ обучения казался мне загадочным. В полудреме я вытащил папку с двойными листами А4 в мелкую клетку с полями. Вынул один лист и принялся рассеянно чертить линии простым карандашом с обязательной маркировкой ХБ. Твердо-мягкий. Даже об этом карандаше, которым предписывали пользоваться все официальные школьные программы, мне ничего не рассказывали. Все в детстве пользовались этими карандашами, но никто не знал значения ни H, ни B. Я никогда не задумывался о наличии других карандашей, в том числе редчайших 6H или 8B. От рассеянных движений грифеля на бумаге появлялись переплетающиеся линии, возникал пейзаж, за который можно было зацепиться мыслями и взглядом. И я понемногу оглялся. от чёрной доски, исписанной теоремами, карандашные линии освобождались от клеток тетради, шаг за шагом уничтожая своё узилище с голубыми решётками и красными полями. Я блуждал по волнам рисунка. Карандаш породил сординку, которая медленно всплывала из его кончика. Грифель тёрся о бумагу, а мне слышался шум прибоя. Класс расплывался в морском тумане. Рыбка постепенно увеличивалась, а её изображение увлекало меня за собой. Рыбам не нужно ходить в школу. Они по-другому обучаются всему, что понадобится в их водной жизни. Но несмотря на это, у них довольно трудное детство. При рождении большинство рыб, будь то будущие сардины, будущие дорады или же будущие огромные тунцы и меч-рыбы, вылупляются из миллиметровой икринки. Эти крохотные личинки, ещё не завершившие цикл развития, выталкиваются в толщу воды без всяких ориентиров в гущу планктона. Они не умеют ни плавать, ни кормиться, ни даже дышать. Они дрейфуют, их питает желточный мешок, они поглощают кислород, который проникает через их кожу. Им придётся всему научиться. Но они всё быстро схватывают. Через несколько дней личинки начинают сокращаться и разжиматься. потом упорядочивают свои движения и принимаются охотиться на самую мелкую добычу, находя ее в планктоне. Их жабры и плавники развиваются. Тогда они узнают свою историю и все, что суждено им в будущем. Личинке угря становится известно, что ей нужно будет мигрировать к берегу, и она начинает активно плавать, следуя по течению гольф-стрима. Личинки лосося запечатлевают в памяти родной ручей, и учится узнавать его запахи, чтобы однажды найти дорогу к этому детскому воспоминанию. Личинки коралловых рыбок со своей стороны прислушиваются. Они надеются поймать звуки песни, исполняемой обитателями дальнего кораллового рифа, и поплыть вслед за ней, к её источнику. Рыбки отправляются в путешествие по пустынным пространствам открытого океана. Оно продлится долгие месяцы. Перемещение в воде тем более на большие расстояния Это весьма сложная задача для личинок. Для таких крохотных созданий вода совсем не то же самое, что для нас, и ведёт себя иначе. Если смотреть на воду вблизи, доминирующим выглядит диффузионное движение молекул воды по сравнению с эффектами инерции и конвекционными течениями. В мелком масштабе вода не перемещается как единое целое. Каждая её молекула движется хаотично. И чем объект меньше, тем больше эти хаотичные движения влияют на него, потому что тем медленнее обтекает его вода, подчиняясь колебаниям водных молекул. Таким образом, маленькое создание воспринимает воду как почти неподвижную и очень вязкую жидкость, постоянно тормозящую его движение. Для рыдной личинки вода такая же тягучая, каким может казаться нам, например, мёд. Подростая рыба научится справляться с вязкостью водной среды, А шушет, аптекающую её воду по-другому, как более лёгкую жидкость. Она сможет разгоняться, скользить по воде и даже отдаваться на волю её течению. Иными словами, по мере роста рыба постоянно заново учится плавать, заново учиться, потом опять переучиваться. Это в некотором смысле и наш удел, удел человеческих особей, особенно в школьные годы. Сначала маленьких детей призывают проявлять творческие способности, свободно рисуя на листе бумаги, потом им нужно раскрашивать картинки, не заходя за контуры, то есть соблюдать правила. Составлять фразы, зажатые в рамки строгой структуры: подлежащее, сказуемое, дополнение, подчиняться указаниям. Потом наступает время экзаменов, когда нас снова просят быть оригинальными, но только в определённых пределах. А когда школа окончена, Для каждого в очередной раз наступает время учиться, устанавливать собственные правила или снова искать свою оригинальность. Личинка рыбы, живущая за счет остатков питательных веществ икринки, совершенно не похожа на ту, какой она будет, став взрослой. Луна-рыба в детстве напоминает солнце. Она окружена треугольными лучами. Личинка сардины, нечто вроде нитевидного угря, Личинка меч-рыбы похож на дракона лишённого гребня, но с огромным парусом на спине. За ней крайне редко удаётся понаблюдать, потому что она очень быстро вырастает в течение первых недель жизни, а за год набирает около 40 кг. Личинки плоских рыб, в частности разновидностей камбалы или палтуса, рождаются нормальными, плавают в открытой воде и имеют по глазу с каждой стороны головы Но такая рыба по мере роста сплющивается, а её первый глаз перемещается на другую сторону туловища, чтобы совместиться со вторым. Можно сказать, что точка зрения взрослеющий камбл меняется радикальным образом. Она постепенно расстаётся со свободой плавания по волнам, пока не окажется навсегда на дне, не растворится в его песке, не покроется осадочными отложениями и не примет их цвет. Она привыкает видеть мир снизу, а её единственная перспектива небо. Отныне она будет жить распластавшись в двухмерном мире. Мой карандаш упал на пол, словно камбала на дно, мягко стукнулся о линолеум. Учитель быстро покосился на меня, и я тут же инстинктивно засунул листок под папку, чтобы он не увидел мои рисунки. Учитель продолжал что-то диктовать, не меняя интонации. На этот раз обошлось, но теперь он будет следить за мной. Учитель говорил и говорил, не пытаясь поймать наш взгляд, и с ним было скучнее, чем с самой молчаливой рыбой. Он, конечно, приглядывал за нами из-под воль, но исключительно для того, чтобы поймать тех, кто не слушает или занимается посторонними делами. Я старался зацепиться за его слова, но скука оказалась сильнее. Волны притягивали мои мысли. На моём листочке были чайки, абстрактные завитушки и начёт и пейзаж, который мне хотелось закончить. Я за уголок осторожно вытащил лист из-под папки. Не теряя бдительности, я принялся раскрашивать рисунок четырьмя цветными стержнями моей ручки с липкой пастой, но был готов в любой момент снова спрятать его. Я считал, что загонять в подполье моё творчество вопиющий абсурд. Какое еще земное создание набирается знаний, спасаясь от преследований того, кто именует себя его наставником? Впрочем, по сравнению с кое-какими обитателями моря я не заслуживал жалости. За некоторыми рыбами с момента их рождения начинают охотиться собственные родители. Так анчоусы не способны отличить только что отложенную самкой икру от планктона, которым они питаются, и потому съедают 28% своей кладки. Щуки терпеливее поедают своих детей, когда те подрастут, а сами без колебаний закусывают супругами сразу после нереста. Но поскольку подобное поведение сохранилось в процессе эволюции, значит это в процессах выживания вида. Рыбы истощены после икрометания, и для выживания им необходимы неутомительные для добывания и калорийные источники энергии. Жирная икра и усталый самец лучше подходят для этой цели, чем обычная добыча. Обыкновенный под каменчик, большеголовая рыба, обитающая на дне горных ручьев, очень умно разрешила дилемму успешного нереста с одной стороны и выживания родителей с другой, избрав сбалансированный подход. Самец охраняет икру, отложенную в неком подобии грота, на потолок которого каждая самка мечет отдельную кладку. Чтобы защитить потомство, он должен на месяц отказаться от питания. Когда голод становится невыносимым, он понемногу ест икринки из разных кладок, но никогда ни одну кладку не уничтожает целиком. Поэтому всегда выживают мальки из каждой кладки, то есть от каждой самки, что обеспечивает генетическое разнообразие нового поколения. Атлантическая песчаная тигровая акула выбрала более радикальную стратегию. Она – яйца живородящие. Ее детки выклевываются из икринок, но внутри материнской матки – А затем продолжают расти, пока не подойдёт время рождения. При этом у них нет пуповины, по которой к ним бы поступало питание. Их пищевая стратегия гораздо агрессивнее. Одна самка акулы спаривается с несколькими самцами и в результате вынашивает несколько десятков эмбрионов от разных отцов. Первые вылупившиеся сильнее остальных и прямо в утробе матери пожирают своих братьев и сестёр. После чего берутся за не успевшие лопнуть икринки и даже неоплодотворённые яйцеклетки. К тому моменту, когда они достаточно окрепнут и будут готовы к выходу во внешний мир, в живых останется всего одна или две рыбки длиной около метра. Цель этой братоубийственной и внутриматочной войны – селекция, естественный отбор самых сильных эмбрионов, имеющих наибольшие шансы на выживание. К счастью, у других рыб более спокойное детство, или, по крайней мере, более похожее на наше собственное – Многочисленные рыбы-родители защищают свою икру и заботятся о потомстве. У рыб этим чаще всего занимаются самцы. Они выполняют свои обязанности с огромной самоотверженностью это примерные отцы, превосходящие представителей человеческого рода по многим показателям. Самец спинагора, совершенно круглого обитателя холодных морей, чья чёрная или красная икра продаётся в качестве заменителя осёвой или осетровой, Питает кислородом икру своих подруг в гнезде из водорослей, сооружаемом на неглубоких местах. Он прикрепляется брюшной присоской к близлежащим камням и остаётся рядом с кладкой от 6 до 7 недель, охраняя её, пока не вылупятся личинки. Некоторые тилапии из озера Танганьика ещё более преданные родители. Чтобы лучше защитить своё потомство, они оплодотворяют и вынашивают икринки у себя во рту. Потом выращивают там же мальков, которые кормятся всем тем, что едят родители. У морских коньков самка мечет икринки в карман, находящийся внутри тела самца. Последний оплодотворит и выносит икру, из которой родятся сотни маленьких коньков. Они вырываются из попаши, словно залп фейерверка. Не многие рыбы живут семьёй, но встречаются и такие, в частности, рыбы клоуны или амфиприоны. В своём морском анемоне рыбы клоуны образуют странную семью. Она состоит из пары родителей и всех их детей, появляющихся на свет исключительно самцами. Если самка уходит из семьи, её супруг превращается в самку, а роль мужа переходит к самому зрелому из детей. Интрига знаменитого анимационного фильма изменилась, когда авторы учли эту оригинальную реальность. Многие виды рыб являются гермафродитами. В течение жизни они меняют пол. С этой точки зрения подводный мир проявляет большую гибкость по отношению к так называемым вопросам общественной нравственности и демонстрирует весьма разнообразные модели поведения. У наших берегов все морские юнкеры, звёзды рыбных супов, рождаются самками. В определённом возрасте они станут самцами, окрасятся в более яркие цвета и приобретут ярко-красную полоску. Впрочем, некоторые из них в момент превращения предпочитают отказаться от униформы самца и сохраняют внешний облик самки. И вот когда остальные джентльмены вступают в битвы за дам, эти хитрые самцы, которые выглядят как самки, могут из-под тишка завоевать доверие настоящих самок и соблазнить их, не вызвав ни малейших подозрений. Юнкеры, плавающие и кружащиеся в скалах Средиземного моря, являют собой разноцветное и очень яркое зрелище. Когда что-то случается, они тут же сбегаются со всех концов и кувыркаются, словно цирковые акробаты на арене. Зачастую, когда я погружался в море и видел их, я говорил себе: "Давай, днюник". Зловещий оклик вырвал меня из моих подводных мечтаний. На этот раз победил вышедший на охоту хищник. Останешься на 2 часа после уроков. Лишиться свободы на всё послеобеденное время в среду. Жестокое наказание для ребёнка. Штраф, который его вынуждают оплачивать часами своей жизни. Орали за то, что размечтался и делал наброски. вместо того, чтобы изучать углы треугольников. В тёмном и пустом классе я присоединился к двум товарищам по несчастью, которые отбывали срок за болтовню. То есть для людей, желавших научить нас жизни разговоры и мечты были самыми тяжкими преступлениями. Но ведь общение необходимо для обучения. Общение даже является основой зарождения и дальнейшей жизни цивилизации. Осминогие считаются одними из самых умных животных, населяющих нашу планету. И им, возможно, принадлежит рекорд разумности среди беспозвоночных. Их мозг работает удивительно эффективно. Они способны рассуждать и делать умозаключения, то есть они настоящая аномалия в семействе моллюсков, объединяющих таких на первый взгляд простоков, как мидия или улитка. Но помимо живого ума, осьминоги наделены ещё и поразительным телом. Они невероятно гибкие, способны пролезть в крохотные отверстия, меняют по желанию форму и окраску. У них восемь конечностей, в которые вынесена часть их нервной системы, и эти конечности своей осмысленностью и ловкостью бросают вызов самым хитроумным роботам. Все эти преимущества должны были бы превратить их в доминирующий на нашей планете вид, тем более что, живя в водной среде, они когда-то располагали 71% поверхности Земли для построения своей цивилизации. Но им это не удалось. По крайней мере, до сих пор. Одно из возможных объяснений провала применяемый ими способ передачи знаний. Осминок получает знания на протяжении всей своей жизни. Он разрабатывает сложные стратегии, например, маскируется под охотящуюся на него хищника, чтобы спастись от него. Использует пустые раковины в качестве доспехов, задерживает дыхание, выползает на сушу в поисках пищи. До последнего времени считалось, что эти головоногие моллюски не способны общаться, однако недавно выяснилось, что это неправда. Они обмениваются информацией об уловках, помогающих выжить, разговаривают друг с другом с помощью сигналов, посылаемых конечностями и посредством изменения цвета. Существуют даже целые города осьминогов, функционирующие путем сложного социального взаимодействия и возведенные на грудах ракушек, которыми они питаются. Но хотя осьминоги и умеют делиться знаниями, они не способны передавать их новым поколениям. Это объясняется их способом размножения. Начало жизни осминога печально и драматично. Сразу после оплодотворения самцы отправляются по своим делам, а самки остаются в пещерке возле яиц, присматривая за белыми сталактитами, в которых извиваются осминожьи эмбрионы, не насыщая их кислородом. Икринки развиваются очень долго, а самка преданно их охраняет. И при этом не питается с того момента, как отложила их. Поэтому она умирает от истощения непосредственно перед вылуплением молоди. Ей так и не удаётся поговорить с потомством и передать свои знания новому поколению. В результате юному осмену го приходится всё узнавать самостоятельно. Из-за невозможности обучения детей осмены не смогли завоевать сушу, возвести города и соборы, создать спутники связи. А заодно они лишились метро в часы пик дискуссии в соцсетях налоговых деклараций и прочих радостей цивилизации возможно им повезло однако об этом можно и пожалеть поскольку они бы наверняка оснастили свои соборы огнетушителями а метро сети вай-фай в противоположность осминогам горбатые киты Долго воспитывают своих малышей и ведут с ними постоянный диалог. Такой метод обучения формирует то, что можно назвать культурой. У каждой группы китов развиваются общие культурные особенности, характерные стереотипы поведения, которые они поддерживают и передают в ходе социального обучения. К примеру, из года в год киты из одной группы обмениваются песнями. Кто-то из них добавляет или изменяет те или иные куплеты. А поожи это новшества подхватывают другие члены группы. Таким образом, год за годом песни постоянно видеоизменяются, как это случается с музыкальной модой или человеческими языками. Какие-то темы появляются, какие-то исчезают, ещё какие-то трансформируются. В 1980-е годы из залива Мен исчезли косяки сельди вследствие избыточного вылова рыбопромысловым флотом. Во всём мире киты-горбачи сбивают сельдь в стаю, вдывая вокруг себя струйки пузырей. Они делают это для того, чтобы было удобно за один глоток втянуть в себя весь косяк. Когда в регионе не стало сельди, китам Мэна пришлось переключиться на другую добычу песчанков, скоординировать которых гораздо сложнее. Тогда они придумали новую тактику, начали бить хвостами по поверхности, создавая пузыри и тем самым вынуждая песчанков уходить на глубину. Позднее эти киты стали передавать из поколения в поколение свой способ ловли песчанковых. Необразованный кит, приплывший из другого региона, не умеет естественно охотиться на этих рыб, но если он встретится с горбачами залива Мен, те обучат его необходимым приёмам, и он станет их применять. Распространение приобретённого, а не врождённого знания, передаваемого с помощью обучения, а не инстинкта, доказывает по мнению этологов, что у китов происходит передача культуры. Но я не был детёнком. И после обеденной времени среды проводил запертый в классе не для того, судь по всему, чтобы чему-то научиться или приобщиться к культуре. Я лишь ждал и боялся соуса, под которым нас вскоре съедят, то есть наказания, изобретённого классным воспитателем на этот раз. Обычно мы должны были битых 2 часа переписывать текст внутреннего распорядка школы или хуже того, отдельный его пункт, и пока наши уставшие пальцы продолжали автоматически водить ручками по тетрадям, стремление придумать новые уловки, которые помогут эти правила нарушить, лишь усиливалось. Однако в этот день у воспитателя было хорошее настроение, и он проявил великодушие. Не отрывая глаз от своей газеты, он распорядился, чтобы за 2 часа нашего наказания мы написали сочинение: Тема Как я провёл каникулы. Я подчинился сначала против воли, Мне показалось, что заставлять себя вспоминать каникулы как раз когда ты их лишён, особенно мучительно. Однако слова выстраивались на бумаге и постепенно увлекали меня за собой так же, как перед этим штрихи моего рисунка. В моём тексте появилась бухта со сверкающей голубой водой, зелено-фиолетовая подводная растительность, медленно извивающаяся под отблесками неба и рябящаяся у поверхности кифаль Просто выписывая чернилами буквы, я выводил на сцену косяки полупрозрачных атерин, синие спинки сардин, пучину океана с разбросанными в ней морскими звёздами, морских ежей с их звучным потрескиванием. Я освободился из заточения, плавая в центре вселенной, которую изображал. Все зловардные правила грамматики, раньше заставлявшие меня страдать, растворились в гармонии подводных ландшафтов. Фигуры стиля, которыми нас доставал учитель французского на глубине, оживали, Спрятавшийся в подводной скале осьминог становился метафорой голубой бездны. В свою очередь угорь забивался в свою печерку словно эвфемизм, высовывая наружу только морду. Сарпы выстраивались друг за дружкой, как анафоры, а крошечная глащатая зеленушка притворялась страшной и играла роль гиперболы. «Я испытывал законную гордость, плывя по волнам поэзии и извлекая ее из воды, чтобы разместить на листке в клетку. И был счастлив». делясь этой поэзией. Однако оказалось, что я доверял её лишь бумаге. Как только мы сдали сочинение, воспитатель механически сложил листки в стопку и даже не заглянув в них, скомкал и выбросил в корзину. Нужно продержаться больше 10 месяцев, сказал я себе, выходя из класса. К счастью, вернутся холода, а с ними и рождественские каникулы. Я снова смогу слушать истории моря, только совсем в другом виде, потому что это будет в разгар месяцев с буквой R, то есть сезона морепродуктов.